762. Гуру. Пространственные образования начинают кристаллизоваться приобретать устойчивые формы при долгой работе над ними. Процесс может совершаться сознательно и бессознательно. Бессознательно при привычек, сознательно при понимании процесса, и особенно при применении ритма. После смерти тела эти формы продолжают свое существование. Благо тому, у кого они и горе породителю тьмы.